Глава двадцать шестая. Верховный. Как ни странно, ночь прошла без происшествий. Не считать же таковым возвращение повелителя мёртвых, который просто взял и вышел из тьмы к костру. В свете пламени лицо его показалось жёлтым, жутким до тошноты. И, судя по тому, как выругался кто-то из воинов, не только Верховному. Повелитель, на прочих людей не обративший внимания, перед императрицей пал ниц. «Дозволено ли мне будет молвить?» Императрица, сидевшая на покрывале, облаченная в чистую одежду, да и сама искупанная в речушке, величественно кивнула. «Говори!» — велела она, зачерпывая из котелка кашу. Котелок поставили у ее ног. И Верховному еще подумалось, что при всей нелепости этой ситуации императрица все одно выглядит с должным величием. А ведь она не родная по крови. Он запихнул эту мысль как можно дальше. Город поразила неведомая сила. Я ощутил ее там, внутри стен. Она не имеет цвета или вкуса, но она напитала сам воздух. Так что и камни наполнились этой силой. Она жжется. — Встань. Вернее, садись. Покажи. Повелитель мертвых протянул руки. Кожа на них потемнела, будто и вправду обуглилась. — Мы подошли к воротам. — Что вы видели? — спросил Ицтли. — Людей. Они были мертвы. Мы заглянули в дома близ стены — Люди лежали в своих постелях, на полу, во дворах. Повелитель поклонился, показывая уважение. И это не осталось незамеченным. ицле чуть прикрыл глаза и кивнул. На лицах их не было страха или даже обеспокоенности. Те, кто спал, выглядели спящими. Однако я не смог дотянуться до них. «Они оказались глухи к моему зову. Видимо, души их ушли к богам, но чуждая сила ощущалась явно. По описанию, похоже на радиацию. Какую-то из форм. Плохо, если так», — проговорила Маска. «Что такое радиация?» «Излучение». К примеру, от солнца от него исходят не только лучи света или тепла, но и иные. Они тоже несут в себе силу. Много силы. Тогда мы пошли дальше. Уже в воротах я увидел мертвецов, плоть которых почернела. И мне самому стало находиться неприятно. Сила эта способна пройти сквозь одежду или камень. «Некоторые сплавы могут защитить от нее, но не факт, что мы имеем дело с чистой радиацией. Откуда? Хотя космос велик, и в безднах его чего только не сыщется». «Мы двинулись по главной улице. Я отправил троих своих детей». Повелитель мертвых запнулся, явно не зная, как отнесутся люди к этому наименованию. Но никто не стал возмущаться или перечить. «Вперед!» Велел им заглядывать в дома, искать кого-то, кто был жив. Но в городе этом мертвы были все. И не то что люди мне принесли обуглившихся канареек, пусть клетка и осталась нетронутой. Я видел собаку, что рассыпалась серым прахом, стоило коснуться ее. А шейник на шее остался цел. Но чем дальше мы подходили к площади, тем тяжелее становилось. Всплеск жесткого излучения вполне способен убить все и вся в один момент. Маска произнесла это задумчиво. И тут действительно не будет разницы, люди ли животные, но взрыва не было. Какого взрыва? Ядерного. Мы бы заметили, поверь, и увидели бы и услышали. Следовательно, этот всплеск связан с падением метеорита. Определенно. Я потерял связь со своими детьми. Я велел им возвращаться, но я потерял связь. Повелитель мертвых скривился, словно того и гляди заплачет. Тогда я решил взглянуть сам. «Неразумно», — произнес Ицтли. «Отец говорит, что разумный полководец возьмется за меч лишь в исключительном случае от чего Отчего-то Верховному вспомнились кисти на поясе владыки копий. Сражение с людьми из подземного города можно было признать исключительным случаем. «А что ты хотел? Родители часто говорят детям мудрости, которыми сами не пользуются». — проворчала Маска. — Прошу простить меня. — Повелитель мертвых вновь полниц. — Я желал лишь узнать. — Ты молодец, — похвалила его императрица. — Что ты увидел? — Незримое пламя. От него дрожал воздух, и жар этого пламени плавил камни. Я увидел дом разрушенный разваленный пополам, и над ним в воздух поднимался столб белого огня, и этот огонь рождал жар. Так и есть падение метеорита, скорее всего, из тяжелых руд, а с учетом поля при прохождении через атмосферу руды бы зарядились энергией. Само же падение и удар о землю поспособствовали детонации». Правда, взрыв был нестандартный, но, тем не менее, все-таки был. Взрывная волна разрушила близлежащие здания, а вот радиационно-энергетическое, полагаю, уничтожило все в округе. Всплеск же силы привел к спонтанным мутациям хлебных грибков. Серечь к скверне, и птицы укладываются в теорию. «И что делать?» Данный вопрос интересовал Верховного куда больше, чем причины случившегося. Скорее уж, чего не делать. Спонтанные мутации, особенно источником которых является энергетический всплеск, как правило, нестабильны. Особенно при условии, что напряженность силового поля слабеет при удалении от центра, так что есть неплохой шанс, что эта скверно закончится само собой. «Город...» уточнил Верховный. Императрица же вернула миску с кашей к Сочиту и велела. «Подойди ближе», — повелитель мертвых не посмел ослушаться. Распростершись на земле, он ползком двинулся к императрице. Она же, наклонившись, коснулась головы. «Тебе больно?» «Разве мертвецы способны испытывать боль?» «Но это пройдет», — ее голос был ласков. С городом сложнее. Есть вероятность, что энергетическая компонента развеется. У тонких энергий высокая степень сродства к миру, и подчиняются они физическим законам, растворяясь в пространстве, подобно тому, как соль растворяется в воде. А вот с классическим радиационным излучением так не получится. Надо исследовать определить источник заражения, тип его, время полураспада и во что именно будет распадаться. Но у вас таких приборов нет. Чернота с рук мертвеца отваливалась, а под ней обнаруживалась кожа. Поэтому я бы просто порекомендовала оцепить местность. Даже когда интенсивность поля уменьшится, и люди перестанут умирать, переступив границу, то радиация... «Опасная вещь. Тем, что невидимо, неслышимо, ее нельзя ощутить на вкус. И многие скажут, что ее вовсе не существует, меж тем она убивает». Кожа мертвеца была бледной и ноздреватой, но гладкой, без шрамов, и таковой становилась даже там, где не было черноты. «Хуже всего, что убивает она медленно, годами». В местах с высоким радиационным фоном люди начинают болеть. Многие становятся бесплодны, а дети рождаются слабыми или вовсе с уродствами. Нет, там нельзя будет селиться. — Долго? — Долго. Если не сумеем очистить землю, то на ближайшие пару тысяч лет. — Действительно долго. Императрица выпустила руки повелителя мертвых. «Иди, ты хорошо служил, и мне жаль твоих детей». «Думаю, госпожа, я смогу призвать новых, тех, кто услышит, когда они появятся». К слову, сочетанный всплеск в некоторой степени объясняет и неподъемность нынешних мертвецов. Разрушение энергетической структуры тела не дает ему возможности подпитываться извне как в случае с этими ожившими покойниками, — сказала маска и замолчала. После того, как владыка мёртвых отступил в тень, дабы не тревожить людей, верховному подумалось, что не мёртвая эта тварь обладает куда большей тактичностью, чем большинство живых. У костра воцарилась тишина. Сочитал снова запела, на сей раз тихо, почти шёпотом и голос ее, вплетаясь в пряди костра и ночные шорохи, приносил покой. Пусть бы был этот покой ложным, иллюзией, которые столь любимы людьми, но именно сейчас отдых был нужен. И потому Верховный, как и все-то, сидел боясь шелохнуться, чтобы неосторожным движением не прервать вдруг и песень, и тишину. Город. Остался позади. Мертвых не спасти, а живым еще можно помочь. — Пора спать, — сказал Иццли, когда песня смолкла. — Выдвигаемся на рассвете. И желающих спорить не нашлось. Верховный закрыл глаза. Измененное его тело почти не требовало сна, да и усталость он, конечно, ощущал, но скорее такой вялостью, нежели болью в мышцах, а потому он просто лежал. Рядом, свернувшись в ногах, устроился акте которому кто-то кинул одеяло вместо конской попоны, и верховный слушал его дыхание, частое и быстрое. Глубокая гиганта, который теперь держался словно бы в стороне, но рядом, тихая к сочиту, что легла, обняв драгоценное своё дитя, и это дыхание почти терялось в шумных вдохах воинов. Часовых осталось двое. Повелитель мёртвых кружил поблизости, но Ицли то ли не верил ему, то ли опасался, что мертвец что-то да пропустит. Мак сопел и всхрапывал, что-то бормоча сквозь сон. «Готовься!» Очнувшись от молчания, произнесла маска. «Неугомонная женщина!» И вправду над верховным склонилась тень. Если приглядеться, то было заметно слабое свечение, исходившее от кожи женщины, и коснулась она осторожно. Не похоже, чтобы она решилась на убийство. — Вы не спите? — шелест и шепот. — Не только я, — Верховный перехватил руку. — Чего тебе не имется, женщина? — Не знаю, — ответила она. Дыхание гиганта прервалось. Слушает. — Мне, наверное, нужно поговорить с кем-то. — И ты не нашла никого лучше меня. — Вы ведь все равно не спите. — Да и там, где я жила, считается, что шаманы, которые стоят на страже богов, видят больше остальных. — Ясно. И отправить бы её прочь, но... — Поговори, — предложила Маска. — Зачем? — Вряд ли она собирается тебя соблазнить. Не здесь, где слишком много людей, но ты хотя бы поймёшь, что у неё в голове. Всё равно не спишь. Это еще не повод. Верховный сел. «Только не здесь, если можно». Она склонила голову, изображая покорность. И это далось ей нелегко. «Я не хочу, чтобы меня слушали». «Если и вправду попытается убить. Выманит и что? Чужаков рядом нет. Мертвецы чуют живых и всяко нашли бы. Убьет». «Чего ради?» «Вообще-то мотивы людей столь запутаны, что порой они сами не понимают, чего ради совершают убийство произнес Маска. «Но вряд ли это наш случай. Она довольно практична и не станет убивать прилюдно. Да еще там, где не уйти от расплаты». В этом Верховный был с ним согласен. Впрочем, далеко уйти все одно не вышло. Десять шагов от костра. Иллюзия уединения, ибо следом отправился кто-то, кто старался держаться в тени. Да и часовой то и дело посматривает в их сторону. О чем думает? О том, о чем не стоило бы. Близость смерти обостряет низменные желания, равно как и близость красивой женщины. А это, несмотря на дурной характер, красиво. «До поры до времени людей будет удерживать присутствие Ксачитл и императрицы, равно как и воля Истли, но как надолго хватит!» Мир хрупок. «Тебе не стоило отправляться в путь», — Верховный заговорил первым. «В городе было бы безопасней». «Не тому, кто однажды встал во главе бунтующей черни», — возразила женщина. «Меня удавили бы раньше, чем ты выехал за ворота. Или отравили бы, или нашли бы иной способ. Это он может думать, что силен способен защитить меня от всего мира. А я знаю, что его убили бы или раньше, или позже меня, но убили бы. Выходи, я тебя слышу». И гигант выступил из темноты. Он был мрачен, обижен. «Садись!» — Верховный указал на влажную землю. «Раз уж не спится, то и вправду стоит побеседовать!» сопение И все же гигант опускается под литой, кому однажды отдал свое сердце. Пусть оно ей не нужно. «Я думала, что по пути мы отстанем, отделимся, уйдем куда-нибудь!» Вы бы не стали нас догонять или преследовать, слишком мало у вас людей. Мне думалось, что так мы получим свободу и шанс уйти на край мира, начать жить наново, но оказалось, что мир слишком уж изменился. Видишь, я с тобой откровенна. Осталось понять для чего. Я боюсь. Смерти? Нет. «Смерть, она всегда была рядом, и однажды мне уже случилось умереть, но ты вернул душу или удержал в теле. Я боюсь ее». «Кого?» «Ты понял, старик, который перестал быть стариком? Ее! Это дитя, в котором сокрыта тьма!» «Тьма ли?» «А что еще?» Она говорит с мертвецом. Она сотворила его, и он предан ей, почитает как как бога. "Ну, испугало тебя не это?" Верховный усмехнулся, радуясь, что тьма скрывает выражение его лица. "Нет. Молчание. И торопиться некуда. Пусть ночи весной короткие, но и это кажется верховному слишком длинной. Как тебя звали прежде? Ишиса, маленькая волна на языке моего народа. Но не знаю. Когда она посмотрела на меня, я вдруг, вдруг поняла, что я, что если она захочет, то меня не станет. Это будет не просто смерть, а нечто большее, более страшное. Меня уже нет. Она опять замолчала и обхватила себя руками. — И чего же ты хочешь? — спросил Верховный. — Уйти? — Нет. — женщина покачала головой. — Я понимаю, что не выживу одна. Даже если заберу с собой его или еще кого-то, мы не справимся. Здесь слишком страшно. Но и оставаться страшно, и мысли в голове разные. Как будто я — это не только я, не здесь, не сейчас. Как будто жила та я, которая была раньше, и ей не нравится та, которой я стала. А мне не нравится она. Она слабая, и я спать не могу. Эта женщина почти выкрикнула. Верховный протянул руку, коснувшись лба. Маленькая волна. Красиво. У дикарей часто случаются вычурные имена, которые что-то дозначат. Когда тело поражает болезнь, человек испытывает боль. Боль предупреждает его об этой болезни. Возможно, что и болезнь души причиняет боль. — И что с этим делать? — Боюсь, тут я бессилен. Ты сама должна решить. — А если решение будет неправильным? — Тогда под пальцами Верховного вспыхивали золотые искры, которые расползались по коже. — Ты умрешь. Не знаю, кто тебя убьет, я или она, или кто-то из свиты. Не злик сочитал она просто боится потерять власть вряд ли я знаю все боятся потерять власть мать никогда не утратит власти над ребенком ибо она до нас вышеше думаешь я глупая и не знаю она ей не мать ты что к Сочиту не родила это дитя и еще ничего не значит они отыскали друг друга И так было угодно богам, а потому Ксочитл будет защищать свое дитя так, как сочтет нужным. Да и дитя будет беречь мать всеми силами, которые ей даны». «Я поняла. Спасибо», — это она сказала вполне искренне, — «и благодарю за разговор. Я еще не все поняла, но мне стало легче». Там, где я росла, считают, что шаманы слышат мир и что в их глазах живет мудрость богов. Я сомневаюсь, правда. Они не услышали приближения беды или промолчали». «Женщины», — проворчала маска, — «смесь холодного расчета и эмоций». «Но ты мне помог». — И тебе не стоит беспокоиться. Я постараюсь не вносить смуту. Все-таки, наверное, я хочу жить. Ну, — но хоть что-то. Маска, кажется, был доволен. Верховный не стал останавливать ту, что ушла, забрав с собой верного своего гиганта. Он тихо вздохнул и запрокинул голову, уставившись на звезды. Ночь была тихой. И в этом виделся добрый знак.